Истина была для Зверобоя путеводную звездою, и он не мог не высказать правды даже тогда, когда благоразумие требовало упорного молчания. Юдив с замирающим сердцем прочла убийственный ответ на его лице. И, махнув рукою, быстрыми шагами пошла вперед. Несколько минут Зверобой простоял на одном месте, не зная, что делать. Наконец он вернулся к своим друзьям. Все трое переночевали на берегу Сосквиганны и вечером на другой день прибыли в Делаварскую деревню. Их встретили с торжеством, и общий голос признал зверобоя настоящим воином. Начавшаяся жестокая война продолжалась долго. Ченгачгук прославился своими подвигами настолько, что имя его произносилось не иначе, как с величайшим уважением и громкими похвалами. Прошли года, и последний Ункас присоединил свое имя к длинному ряду воинов, прославивших племя Магикан. Зверобой сделался известным во всей Канаде под именем Соколиного глаза, и звук его карабина был страшнее для мингов, чем молнии Маниту. Его услугами часто пользовались английские офицеры. Он особенно привязался к одному из них, с которым имел постоянные дружеские отношения во всю свою жизнь. Прошло 15 лет. Случай снова привел зверобоя на озеро Глиммерглас. Вспыхнула новая война, еще серьезнее и неистовее первой. И Бумпа вышел на берега Магаука вместе с постоянным своим другом Чингачгуком для соединения с англичанами. Их сопровождал мальчик лет 14, сын Чингачгука. Вахта покоилась уже вечным сном под Далаварскими соснами. Они прибыли на берега озера, когда заходило солнце. Ничто не изменилось. Сасквиганна спокойно протекала между крутыми берегами под куполом листьев. На другой день мальчик отыскал на берегу лодку, несколько поврежденную, но еще годную. Все трое пересели в нее, и Чингачгук показал своему сыну то место, где 15 лет назад был расположен первый лагерь иракезов, откуда они так удачно похитили вахту. Отсюда лодка отправилась на середину озера, где виднелись еще живописные развалины замка. Зимние бури опрокинули кровлю, и гнили сточила бревна стен. Столбы и сваи пошатнулись и готовы были рухнуть на дно озера при первом урагане, увлекая за собою все остатки жилища плавучего тома. Ковчег нашли на восточном берегу. Паром наполнился водою, червь подточил дерево, каюта потеряла кровлю. Сердце зверобоя сильно забилось, когда он нашел в одном ящике ленту, принадлежавшую Юдифе. Нога человека, казалось, не побывала в этой пустыне. Чингачгук и его друг погрузились в печальные воспоминания. Молча отправились они в путь к берегам Магаука на поиски новых приключений, сопряженных на каждом шагу с опасностью. А еще позже, на берегах этого же озера, Чингачгук нашел свою могилу. Прибыв в колонию на берега Магаука, Зверобой старался разузнать о судьбе Юдифи, но без всякого успеха. Нашелся, однако, один старый сержант из прежнего гарнизона, прибывший недавно из Англии. Он рассказал Натаниэлю Бумпа, что сэр Томас Уэрли, выйдя в отставку, жил уединенно в своем поместье в Йоркском графстве. При нем будто бы была какая-то дама необыкновенной красоты, которая имела на Уэрли большое влияние, хотя не носила его фамилии. Была ли это Юдифь или кто-нибудь другой, этого зверобой никак не мог добиться от сержанта. Книга озвучена на студии книгозаписи «Ардис» в 2012 году. Текст читал Дмитрий Оргин.